Завтра день единогласия. Там, конечно, будет и она. Увижу ее, но только издали. Издали – это будет больно, потому что мне надо… Меня неудержимо тянет, чтобы рядом с ней, чтобы ее руки, ее плечо, ее волосы… Но я хочу даже этой боли, пусть… Благодетель великий, какой абсурд – хотеть боли! Кому же непонятно, что болевые, Отрицательное слагаемое уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И, следовательно… И вот, никаких «следовательно», чисто, голо. Вечером… Сквозь стеклянные стены дома – ветреный, лихорадочно-розовый тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мной не торчало это розовое Перелистываю записи и вижу.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 Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь как воры. Некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборное празднество тщательно замаскированными. Воображаю это фантастически мрачное зрелище. Ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах, приседающие от ветра багровое пламя факелов. Зачем нужна была вся эта таинственность? До сих пор не выяснено окончательно. Вероятнее всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего. Мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за благодетеля все. Все видят, как голосую за благодетеля я. И может ли быть иначе, раз все и я – это единое мы? Насколько это облагораживающий, искренний, выше –